о хранителях, их мирах и женах. Алибастровый грим. Имеется в виду чрезмерно бледное лицо, напоминающее по внешнему виду гипсовую маску. Аваргала. Ритуал вызова демона, в процессе которого вызывающий может обменять какую-то часть своего тела на желание, которое исполнит высший. Плату, естественно, выбирает демон. Неотъемлемой частью аваргалы является наличие лоэль она же спутница спутник с другим цветом крови ангельский свет в боевой ипостасе телохранители способно становиться оружием массового поражения естественно в крайних случаях ангельским светом называют постепенно нарастающее свечение тела люди попавшие под воздействие ангельского света слепнут а четыре воспламеняются и сгорают за считанные секунды аре противоположное имени эра избранница. Балисонг – нож-бабочка, складной нож с рукоятью, состоящий из двух половинок. Безмирие. название мест, не подчиняющихся законам сотворенных миров. Браслет власти – браслет с рядом магических свойств. Благодаря ему приказы дежурного хранителя становятся законом для других. Нажатие определенных точек – покрывающих браслет, помогают носителю сохранить человеческий облик в период условной ночи. Этот эффект непродолжителен, поэтому им пользуются в особых случаях. Вирта или Вирт – кровники в племенах Калур, обладающие редким и очень ценным для этого народа даром, способностью видеть будущее. Высшие – боги и демоны Безмирия – Высокоразвитая раса, способная как созидать, в основном этим занимаются первые, так и разрушать, а вот этим порой грешат вторые, но далеко не всегда. Высшие силы. Для Гретты это бог и его сподвижники. Для Рагнара все обитатели Безмирия вместе взятые, а также то, что недоступно пониманию, но может повлиять на его судьбу. Галуры. Одна из двух преобладающих рас третьего мира – Первая – люди, вторая – галуры. Обитает в лесах, живет племенами, проповедует культ кровавой богини. Каждые три месяца богине приносит жертву молодую галуру или галура. Выбор жертвы определяет жребий. Галуры – долгожители. В пищу, наряду с растительными плодами и ягодами, употребляют мясо животных и их кровь. Внешне галуры похожи на людей – но имеют тройные лисьи хвосты и мохнатые уши, торчащие вверх, как у вышеупомянутого животного. Острые гоготки совсем чуть-чуть отличаются от человеческих ногтей. Они более длинные и узкие. Зубы – заостренные и мелкие, но при этом достаточно ровные и белые. Галуры обособлены. Торговых отношений не ведут, воевать не стремятся». Представители этой расы недолюбливают и боятся из-за необычных свойств их крови. Метка, поставленная кровью галур на человека или другое существо, способна заставить выполнить любое желание того, кто ее оставил. С помощью такой кровавой метки можно убить, привязать, влюбить человека, нелюдя и прочее. Поэтому галур или по-другому кровников не любят и сторонятся практически все разумные существа третьего мира. Угалур – свой язык, свои обычаи и культура, своя одежда, в основном шитая из шкур лесных животных. Цвет волос, хвостов и шерсти на ушах разный – от серебристого до ярко-рыжего, черного и золотого. Цвет кожи – светлый. Герлизи – редкий материал, встречающийся в Срединном мире. Он подвергается очень долгой и сложной механической и магической обработке – Из гирлизия создают различные изделия. Основная особенность материала – способность блокировать ментальные атаки. Гипноз марококов Сорудья черинга обладают особым видом гипноза, который позволяет управлять жертвой, передавая мысленные приказы при непосредственном зрительном контакте. Но для того, чтобы жертва попала под влияние такого гипноза, необходимо, чтобы она долго смотрела маракоку в глаза – что и сделал мальчик по неосторожности и незнанию, заполучив в руки необычную игрушку. Действие гипноза маракоков постепенно пропадает, если зверек, загипнотизировавший жертву, исчезает из поля зрения последней. У разных существ полное исчезновение гипнотического воздействия происходит через неравное количество времени. Процесс длится от нескольких минут до нескольких часов. У более сильных и выносливых быстрее, чем у тех, кто слаб, телом и духом. Главное правило хранителей Основным правилом хранителей является максимальная быстрота и незаметность при выполнении задания в одном из семи миров. Жертвы и разрушения допустимы только в крайних случаях. В других ситуациях хранитель должен действовать очень осторожно и желательно без вторжения в обычную жизнь мира, в котором он на данный момент работает. Но, как водится, из любых правил бывают исключения. Горг Блокирующий магию материал. Гретта, Эмерлис. Гретта, Благодарю. Дом. Так Лун называет карнайл и подобные ему места, их во Вселенной достаточно. Заветный дар. Предмет, сделанный своими руками. В него маг-создатель вкладывает часть своей души. Этот предмет подаренный невесте, жениху и принятый ею, им, считается аналогом брачного предложения. Зал перехода. Зал на территории Карнаэла, приспособленный для открытия порталов в подопечные миры. Ипостась. Лицо. Сущность. Карнаэл. Круглый по форме кусок скалы, находящийся в пространственной воронке на перекрестке семи миров. Карнаэл ⁇ это дом эры и семи хранителей. Все они связаны с ним магическим способом. В случае, когда Корнаэл остается без хозяина и впадает в спячку, миры начинают существовать как бы сами по себе. То есть дом не мешает им, но и не помогает. Они по-прежнему связаны и все так же влияют друг на друга, обмениваясь разными видами энергии. Но никто не отслеживает моменты пересечений. А это может привести к появлению в мирах аномальных зон и вынужденных переселенцев. Каэра. Апартаменты-хранители равновесия. Красный Харон – название, говорящее о цвете кожи Харона. Соответственно, бывают черные Хароны и серые Хароны. Кровавая Богиня – божество, которому поклоняются племена Галур. Ей поют хвалебные песни, возносят молитвы, и каждое третье полнолуние – название спутника планеты другое, но для удобства автор использует знакомые слова – приносит жертву. Кровница – второе название Галуры. Лайры – тонкие серебристые ленты один из ритуальных атрибутов в мире 4. Лема хранители старого мира, второй хранитель. Луэль человеческая девушка, юноша, подарок для демона, вызванного с помощью ритуала Аваргалы, спутник ведущего ритуала. Магическое зеркало давным-давно добытая у демонов технология, с помощью которой создавались магические зеркала связи. Аналог видеофонов совершенно иным устройством, но похожим принципом работы. Мранта на языке Галур означает богиня. Муранги животные, похожие на длинношеих ящеров, ночные животные, отлично чувствующие себя под землей. У них мощные трехпалые лапы, вытянутые тела, плоские головы с заостренными носами, плотная шкура и зоркие глаза. Эти животные хорошо поддаются дрессировке и предпочитают жить при хозяине, который всегда накормит и позаботится о своем питомце. В походах мурангов заковывают специальную броню, чтобы в случае выхода на поверхность планеты лучи светила не повредили шкуру животного. Муранги травоядны. Неореновый кристалл. Специальные кристаллы-ловушки для содержания в них человеческих душ. Украденных душ, купленных и добытых другими способами в шести мирах связки где не живут четвери, но обитают люди и другие расы. Неореновые кристаллы с содержимым считаются в Срединном мире очень дорогостоящими. Чем чище пойманная в ловушку душа, тем дороже стоимость кристалла. Низшие – тоже демоны, но имеющие форму животных, обычно являются питомцами высших демонов. Неоли – вежливое обращение к женщине на родном языке Гретты. Обряд посвящения – обряд, в результате которого происходит слияние человека или нелюдя с карагом, после чего этот самый человек обзаводится еще одной сущностью, наличие которой добавляет как положительные увеличение силы, магических способностей и регенерации, так и отрицательные – смена облика и жажда потреблять эмоции в качестве питания, черты его телу и характеру. Так становятся хранителями равновесия. Одинокое сердце. Человек, на котором лежит отпечаток одиночества – Проще говоря, тот, кто чувствует себя одиноким в своем окружении. Хранители и их аре все были одинокими сердцами в своих мирах. Первый хранитель. Номер, присвоенный хранителю, соответствовал номеру мира, из которого тот происходил, а не какой-либо местной иерархии. Таковой среди стражей вообще не было. Переход. Вырезанный в полу круг для открытия портала, в границах которого нет никаких энергетических потоков, мешающих процессу. Сам Корнаэл сплошь пронизан энергиями, поэтому телепортироваться из любой точки считается рискованным занятием. Печать безмирья Магическая печать, активируемая в мирах, где есть демон-хранитель, чтобы другие демоны не могли проникать на его территорию без ведома хозяина. Печать безмирия, – что-то типа магической сигнализации. Плеть подчинения. Приказы дежурного хранителя обычно исполняются беспрекословно, так как благодаря браслету власти на его руке обладают определенной магической силой. Поле портала. Официальный портал в Срединном мире выглядит как ворота с прямоугольной панелью, на которую вводятся координаты, нужные для перемещения местности – Полем портала называется полупрозрачное содержимое этих самых ворот, которые искривляют время и пространство, позволяя за несколько минут перемещаться на большие расстояния. Полиандрия от греческого поле много, андрос мужчина, муж. Тип полигамной семьи, в которой одна женщина пользуется репродуктивными способностями нескольких мужчин. Полог безмолвия чары, защищающие от подслушивания. Рое — одно из помещений Карнаэла, за дверями которого иная пространственно временная система со своими правилами и сюрпризами. Посещение Рое человеком в теории заканчивается его смертью или неизлечимым умопомешательством. Ситтере – на одном из языков седьмого мира означает «все бесполезно». Таоссы – название расы, которая являлась предками богов и демонов, описываемых в этой книге. По одной версии, таосы были обычными людьми, достигшими вершин самосовершенствования. По другим – сверхъестественными существами, гораздо более могучими, чем их потомство. Тейцерон – всезнающее божество. Тигирский Ис — ругательство, упоминающее не очень хорошее место, известное всем демонам. Условный день – Средняя длина дня, выбранная между самым большим значением дня в одном из семи миров и самым маленьким в другом. Условный день в два раза короче земного. Фиолетовый чайник. Загадочный, таинственный человек. Сленг. Харон. Высший титул Четыре, подобный титулам князя на Руси или герцога в Западной Европе. Харонсе. Земельное владение Харона. Хлыст Ороса. Вид магического оружия, технология создания которого досталась четвери от демона Ороса и спустя века была запущена в массовое производство. Выглядит хлыст Ороса как светящаяся плеть. Наносит очень болезненные жалящие удары, после которых на коже остаются рубцы и ожоги. Если чуть изменить настройку хлыста методом определенных манипуляций с рукоятью, он сможет служить как парализующее жертву средства. Хранители в боевой ипостасе слабо восприимчивы к подобному типу оружия. Для них оно немногим отличается от обычного хлыста. Хранители равновесия. Семь человек или представители других рас, по одному от каждого мира, входящего в общую связку. Их выбрала и привела в Корнаэл нынешняя хозяйка дома, Эра. Здесь они живут и служат равновесию. Их основная задача не допускать пересечения миров, в результате которых образуются спонтанные пространственно-временные переходы и аномальные зоны. Четвертый межмирный тоннель. Пространственно-временной переход из Карнаэла в четвертый мир. Перед тем, как попасть в него, хранители зависают в трансформационной нише, где их человеческий облик сменяется боевой формой. Четыре три. Ситуация, когда два мира соприкасаются либо сами по себе, либо по желанию хранителя, что бывает редко и в особых случаях. Первым стоит номер наиболее пострадавшего при соприкосновении мира, куда обычно отправляются хранители, чтобы устранить пространственно-временную сдвижку или залатать дыру, в которую могут провалиться люди или животные и в результате этого стать гостями другого мира. Иногда исправить ситуацию можно, не покидая рабочую зону в Карнаэле. Четыре. Раса, населяющая Срединный, четвертый мир. Эгеле. Вызванный ритуальным способом дух, сверхъестественное существо, потусторонний колдун, черт, дьявол, кому как больше нравится. Эйри. Так себя именует человеческая раса в первом мире, из которого родом и Арацельс и Райс. Их планета называется Эйр. Как на земле живут земляне, так и на эйре проживают красноглазые эйри. Эра переводится с древнетаосского как «избирающая», имя хозяйка Карнаэла.